Володя сидел за столом на маленькой, но уютной и аккуратно прибранной сестренкой кухне и чистил на разложенной старой газете трофейный т.т. Все остальное, и отвертки, и генераторы, и дрель с болгаркой и дисками, и даже самозарядный симоновский карабин он продал сразу же после возвращения. Причем, если весь остальной хабар просто принес им с Маришкой, пусть и ненадолго, некоторое финансовое благополучие, то вот, доставшийся от убитого бредуна СКС, еще и серьезно поднял статус молодого ходака. До этого отношение к Вовке Мальку у взрослых коллег по цеху было жалостливо-снисходительно. Ну да, был у Саши Рыжего молодой ученик, который после того, как учитель сгинул, начал сам на пустоши ходить, чтоб с голоду ноги не протянуть. Гордый паренек, Кулить и помощи просить не начал. Молодец. Даже кое-какое не совсем бросовый хабар приносить начал. Дважды молодец. Но все равно, малец еще совсем. Какое к нему может быть серьезное отношение? Володя все прекрасно понимал и не обижался. Мало того, в отличие от других ходоков, он знал, что весь якобы добытый им по зиме хабар Всего лишь вскрытые малые схроны Рыжего, в которых он в буферной зоне на границе с пустошами понаделал великое множество. Как он тогда объяснял Володе, на черный день. Мол, придет нужда, а сил не будет. Так сюда и на одной ноге допрыгать можно. Или если прямо в пути беда застанет, а до дома будет слишком далеко. Хабар в тех схронах лежал не самый дорогой и ценный. Патроны, кое-какие медикаменты и всякое разное по мелочам. И всякое разное по мелочам. Но только благодаря этим беличьим запасам они с Маринкой до весны и дотянули. Были, конечно, и более серьезные, как их называл Рыжий, стратегические тайники, в которых он хранил добытые на пустошах радиодетали, часы, инструменты, разную исправную и еще подлежащую восстановлению электронику. Но в такой Володя запустил руку только однажды, когда угроза голодной смерти была почти неминуемой. А чтобы просто так запасы учителя потрошить начать, об этом молодой ходок и подумать не мог. Даже в малые тактические схроны он перестал заглядывать сразу же, как начал приносить выловню собственноручно добытый хабар. В ту самую секунду, когда он вошел в ржавую гильзу, Хабак, уже лет 15, как облюбованный ходаками, и в котором можно было не только выпить пивка или водочки и закусить, но и продать, добытое в пустошах, с трофейным карабином в руках все изменилось. Он неспешно прошел через зал к барной стойке и положил рюкзак и СКС на прилавок перед хозяином гильзы, ушлым и веселым, похожим на цыгана мужичком по прозвищу Жук. «Я хочу сдать хабар». «Что, малек?» — цикнул с зубом. «Похожая ходка была удачной?» «Начало было удачным, а вот концовка чуть хреновой не стала». «Еле жив остался», — ответил Володя. «Бредунные уже южнее Камышина забираться начали. Нарвался на банду, рыл в двадцать. Если бы не наемники из Большой Ивановки, так бы в Ольховке и остался. Так что, коллеги, берегите себя». По гильзе словно ледяным ветерком сквозануло. И само словечко «коллеги» и присловие пожелания «береги себя» любил использовать в разговорах рыжий. А Волженков был выловлен самым старым и самым опытным. Он когда-то большинство сидящих в зале ходаков еще зелеными, ничего не умеющими толком юнцами, видел. И советами помогал, и объяснял, и подсказывал. И настолько Володя в тот момент и голосом, и интонациями на учителя своего похож был, что многих словно морозом пробрало, передернуло, будто привидение увидели. И обернувшийся в зал стельмашок по лицам и по поведению сидящих за столиками понял «все, он больше для этих людей не сопляк зеленый, на которого можно снисходить и на сверху вниз поглядывать, он теперь в гильзе равный». Он теперь полноправный ходок. Как любил порой пошутить подвыпивший рыжий. Сталкер, мля! Краса и гордость радиоактивных пустошей. «Вов, ты уснул, что ли?» «А?» — встряхивает головой Володя. «Да я тебя уже раза три спросила. Ужить будешь?» Участливо смотрит на него Маришка. «А ты сидишь, молчишь, только железку свою в руках крутишь. Прости, маленькая, задумался». О чем? К терским, что ли, податься задумал? Вот блин, точно говорят, женщины нас, мужиков, насквозь видят. Вон Маринке 10 лет всего, а ничего не утаить, будто сердцем чувствует. Действительно, с самого момента почти невероятного спасения Володя только и думал о том, как бы попробовать в отряд к этому гиганту с веселыми и умными глазами попасть. Быть ходаком! Особенно таким бывалым и опытом, как его учитель, это очень здорово. И достаток, и уважение, хоть и опасно, конечно. Но Володе с измыльства хотелось чего-то другого. Он даже всерьез подумывал о том, чтобы, как только 18 стукнет, пограничники податься. Опасности в службе у тех тоже хватает. Но сама такая служба была ему куда более по душе. А тут вдруг в округе появился отряд по сравнению с которым даже пограничники выглядели несколько бледно. Может, попробовать к ним? Возьмут ли? Да, возраст у него невеликий. Ну так наводчик в их бронетранспортере тоже далеко не дедушка. Ну, может, он не такой сильный, как тот же Саша Шуруп, или уж тем более Тюкало, но зато шустрый и наблюдательный. А боевой опыт – дело наживное. Вот только как бы к ним подкатить с просьбой? Не хочется, чтобы все выглядело так, будто он чего-то выклянчивает. На других вариантов, похоже, просто нет. Все, точно уснул. Маринка, уперев кулачки в бока, сукоризной смотрит на брата. Второй раз, кулеш, говорить не буду, так и знай. Сама поем, а тебе придется холодный лопать. Прости, Мариш, больше не буду, Выгревая со стола закапанную оружейным маслом газеты и убирая на подоконник масленку, протирку и собранный т.т. «Давай, неси свой кулеш, а то что-то я и впрямь замечтался». Но нормально поесть все равно не получилось. Через пару минут кто-то настойчиво постучал в дверь. Жестов остановив было подскочившую сестренку, мол, сиди, сам открою, Володя пошел встречать гостей. И просто обомлел когда, открыв, увидел на крылечке Тюкалова в компании еще одного незнакомого офицера в черной форме СБ и подполковничьими звездами на погонах. «Здрав будь, хозяин!» перешагнув порог, протянул ему руку Михаил. «Извини, что побеспокоили, но мы по делу к тебе. Кстати, знакомься, это мой старый друг, начальник контрразведки Терского фронта, подполковник из могилы». Ходох и контрразведчик, почти одновременно кивнув, Пожали друг другу руки. Дело сильно важное. С огромным трудом стельмашку удалось сохранить на лице невозмутимое выражение. Хотя душа прямо-таки райской птицей запела. «А то я обедаю. Кстати, проходите на кухню. И на вас хватит. В Маринке сегодня отличный кулеш. Вам понравится». «Спасибо за предложение». Михаил разводит руками и улыбается. «Но не голодные мы. А дело важное» но не сильно срочные. Так что, айда на кухню, ты покушаешь, а я тебе пока все распишу в подробностях. «Не буду вокруг да около долго ходить», начинает Михаил, когда все рассаживаются вокруг стола. «Есть группа, уходящая на север, с важным заданием. Нужен грамотный проводник, хорошо знающий пустоши». «А почему именно ко мне пришли?» Володя из последних сил крепился. Стараясь говорить спокойным и даже немного равнодушным голосом, хотя отлично понимал, вот он его шанс и упускать его нельзя ни в коем случае. Есть ходаки, куда старше и уж точно куда опытней. Есть, согласно кивает Тюкалов. Но нужен именно ты, потому что как пойдем к Самаре. Куда? Вся напускная невозмутимость с Володи слетела в один миг. Мужики, вы здоровы вообще? Что вы в Самаре забыли? Там же черный полковник. Наемник и контрразведчик обмениваются быстрыми взглядами. Ну, что я тебе говорил, Олег? Тюкалова ответ Володи почему-то явно обрадовал. Он нам точно подходит. С парнями в расположении отряда разговор вышел долгий и непростой. Рассевшиеся на первых ярусах, застеленных серыми армейскими одеялами коек, мужики, это вам не пацан-ходок 17-летний который как не пыжился, как не старался выглядеть невозмутимым и незаинтересованным, блеска в глазах спрятать так и не смог. Среди наемников таких практически не бывает. Даже совсем молодые хлопцы, вроде моего первого напарника-курсанта, Толи Коломийцева, или наводчика нашего БТР, Сережки Горбова, позывного пока не заслужившего, от романтической шелухи избавляется очень быстро. Нету в войне ничего хорошего. Это только в кино все выглядит красиво и пафосно. В жизни кровь, гарь, грязь и вонь. И подчиненные мои об этом отлично знают. Их тяга к приключениям не привлечешь. Они натуры загрубевшие и практичные. А главное, опытные, битые. И непомерная высокая цена, за внешне вполне обычную, прокатились куда-то, взяли что-то и назад вернулись. Задачу... Их, так же, как и меня, чуть раньше сходу настораживают. Но они мне верят, и потому вслух, явно видимый в их глазах вопрос, «Командир, а в чем подвох?» Никто не произносит. И я к этому вопросу перехожу сам. Значит так, мужики, из соображений секретности и не маршрут наш, ни конечную его точку, ни точную цель я вам назвать прямо сейчас не могу. Парни снова молчат но на их лицах читается неудовольствие. А то, интересно, а как бы я выглядел, если бы мне предложили отправляться неведомо куда и непонятно за каким хреном? Все, что я знаю по нашей задаче, расскажу вам обязательно, продолжая я, но только тем, кто войдет в состав группы, и только после того, как мы покинем Большую Ивановку. Не подумайте, что я вам не доверяю, Но информация, штука такая, имеет свойство утекать, словно вода сквозь пальцы. И не уследишь как, а она уже ушла. Причем, по закону всемирного свинства, уйдет она именно туда, где ей будут очень рады. Но хотя бы в общих чертах можно узнать что-то, кроме кое-куда съездим и кое-что привезем, а взамен получим золотые горы и молочные реки в кисельных берегах до да кучи? Интересуется Артем Коваль. «Можно». Едем вглубь пустоши. Не сказать, чтоб сильно далеко. Но километров на 200-250 заберемся. Сведения о тамошних делах у нас весьма скудные. Но из того, что знаем, можно сделать один вывод. Легкой прогулки не получится. Там довольно сложный рельеф. Слияние двух крупных рек, масса мелких проток. А вокруг холмы и лес. Плюс много разрушенных населенных пунктов. Радиация, как? Это уже сидящий рядом с ковалем шуруп. Вряд ли, отрицательно качаю головой е. Бредуны, конечно, ребята с прибабахом и лазят где ни по но базу строить в местах с высоким фоном не станут. А база, значит, есть. Угу, и это главная проблема. Район держит крупная и очень серьезная банда. Уровень подготовки у них примерно как у непримиримых изведено или и кале. серьезные противники весьма многочисленные стволов шестьсот банда выставить сможет кто то из парней громко выдохнул а курсант тихонько присвистнул Ни хрена себе и что мы при соотношении двадцать к одному их всех забороть должны не наша задача просто найти и привести нужную заказчику вещь В конфликт с местными вообще лучше не вступать. «Что? Кто-то там...» Коваль указательным пальцем тыщет в потолок. Верит в то, что 30 человек на автомобилях и бронетехнике смогут незаметно просочиться через обитаемые земли?» «Нет, Артем. Там надеются, что наших артистических способностей хватит на то, чтобы изобразить группу сбежавших от угрозы трибунала юго-российских дезертиров. А уж там...» Как себя поставим? И я так понял, по данным разведки, что у бредунов совсем уж отмороженных, которые выродними кличут, не так уж много. И эти опасны всегда. И для всех. Включая самих бредунов. Кочевые банды выродней вообще никаких законов или понятий не соблюдают. Ходят слухи, что кроме убийств и разбоя, они еще и людоедством не брезгуют. Мля... Тихонечко тянет кто-то. Да уж, соглашаюсь я. Но таких, как я понял, не так уж много. Остальные относительно адекватны. Верить им или неприкрытую спину подставлять нельзя ни в коем случае. Но если тебя признают равным по силе, то по беспределу буром перед не станут. Особенно в поселке или городке каком-нибудь. Там обычно что-то вроде нейтралитета держит. «Мол, пока ведешь себя спокойно и стволом не машешь, не по делу, тебе относиться будут ровно, а заслужишь, так и с уважением, что вовсе не исключает возможности заработать нож или пулю в брюхо, пьяной драки в кабаке, если ты будешь настолько глуп, что сам ее спровоцируешь, или нарваться на засаду в паре тройки километров от этого самого поселка, причем...» «Устроят ее те, кто час назад с тобой за соседним столом в трактире сидел и сплетни местные рассказывал. Ничего себе перспектива! Вид у Шурупа озадаченный и задумчивый. Хреновенько! Просто зарекомендовать себя сходу нужно правильно, и потом булки не расслаблять. А подробности такие откуда?» – спрашивает Руслан. «Из отчета». Мы далеко не первая группа, что в пустоши уходит. Были и другие, причем размерами меньше, а ходили намного дальше. Смогли не только задание выполнить, но и назад вернуться, и подробный толковый отчет обо всем, что видели и слышали, написать. А мы что, хуже? Что сидите будто на похоронах? Нас ведь из-под палки туда никто не гонит. Не согласимся? Будем дальше в здешних краях сусликов пасти, да контрабанду ловить». В принципе, тоже дело нужное и важное. Да и платит нормально. Вот только не пожалеем ли потом? Такие контракты только один раз предлагают. Кстати, о других группах. Коваль явно колеблется, и прежде чем принять решение, хочет расставить все точки над Е. А почему именно мы? Раз армейская или СБшная спецсура уже глубоко в пустошек бывала, то что же их-то не послали? Хороший вопрос, Артем, — морщу лоб, собираясь с мыслями я. И ответа на него у меня нет. Мало того, у привезшего это предложение из могилова его тоже не имеется. Операцию разрабатывал и придумывал не он, а люди, сидящие в куда более высоких креслах. Олег тут только потому, что все мы, и особенно я, как ваш командир, его знаем, но и доверяем ему не без этого. Человеку, с которым Бог о бок сражался, отказать сложнее. Тут они все грамотно рассчитали. Но он всего лишь посыльный, который сам в курсе дел, только, как это в армии любят говорить, в части его касающейся. «Все по Суворову», — хмыкает Руслан. «Каждый солдат должен знать свой маневр, а вот больше ни-ни». «Точно». «А по деньгам-то не кинут, командир?» – спрашивает кто-то. «Сомневаюсь», – отрицательно качая головой я. «Не тот уровень. Слишком серьезные люди наши кандидатуры отбирали и утверждали. Ну, хоть это неплохо. А свои-то соображения какие есть по теме?» – интересуется все тот же голос. Но на этот раз его обладатель слегка пристал, и я смог разглядеть спрашивающего. «Сергея Акимушкина». Лично у меня версии по этому поводу две, Сергей. И обе так себе. Первое. У Юга России на самом деле настолько плохие дела, что они роту спецуры для выполнения задания найти не смогли. Но в таком случае, даже если мы задачу выполним, войну выиграть это не поможет. Вторая: Что задание наше, конечно, важное, но не настолько, чтобы своими спецами рисковать. Типа... «Получится – отлично. Не получится – да и бог с ним. Не сильно-то и хотелось. Хорошо, хоть людей своих не потеряли, а наемников не так жалко». Я на несколько мгновений замолкаю. «На самом деле, версии у меня целых три, но последнюю я парням не озвучу, потому как она совсем может для нас поганая. И я очень надеюсь, что она не верна. В любом случае, хлопцы решать, беремся или нет – вам». Я только повторюсь, второй раз такой жирный шанс нам судьба точно не подарит. Насчет шанса ты, конечно, прав, командир, но живем тоже только один раз, глядя в пол, произносит Сергей. Этот немолодой уже мужик, с сильно сединой в усах и коротко остриженных волосах, до нападения турок на терской фронт был заместителем командира отряда «Шелкозаводской». Хороший, говорят, отряд был, грамотный и умный командир, Неплохо подготовленные бойцы. Одно плохо, маленький. С другой стороны, и станица тоже небольшая была. Одним словом, когда со стороны Дагестана армейцы подошли, все, что там могло сгореть, уже дотлевало. Живых человек с полсотни осталось. Среди них и Сергей. Единственный из всего своего отряда. Мужик он толковый, не глупый и знающий. Я его в самом ближайшем будущем на должность взводного, думаю, поставить. То ли Курсант, Коваль и Аким. Думаю, с такими взводными хлопот у меня будет куда меньше, чем сейчас. Его вот только подучу их еще малость и можно назначать. Согласен с тобой, Сергей. Риск нам очень серьезный. Но вот только если мы это задание выполним, то на совсем другой уровень перейдем. Как мне кажется. Сможем себя в глазах заказчика зарекомендовать как следует. Возможно, и другие контракты появятся. Как я погляжу, платит государство весьма щедро. А откажемся и пролетим мимо кассы. Думайте, парни, решение за вами. Я давить ни на кого не собираюсь. Первыми, как я и ожидал, если честно, решилось... И, переглянувшись, высоко, словно прося разрешения ответить на уроки, подняла руки, моя не совсем святая троица. Курсант, Шуруп и Коваль. «Ай, двум смертям не бывать», — комментируя свое решение Саня. «Зато не буду потом до конца жизни локти кусать. Что такое куш упустил? Да и интересно, куда ж нас зашлют-то?» Доводы подействовали, и вверх тянутся все новые ладони. Сначала только старая гвардия, знакомая мне еще по отряду убивцы, но и среди новичков, хотя какие они в баню новички, многим к сороковнику уже, решительных и отчаянных оказалось немало. Прикидываю общее количество. Необходимые три десятка точно набрались, даже немного больше. Ну что ж, значит ждет нас путь дорога в настольный град Самару.